Применение теории систем позволяет приступить к пересмотру принципа концептуальных моделей глобальной истории. То, что эта задача до сих пор неоднократно ставилась и не получила удовлетворительного решения, Викош, Пенглер, Тойнби, не должно отвращать исследователя от продолжения попыток эмпирического обобщения, сколь бы трудны они не были. В отличие от наших предшественников, выяснявших, как идет процесс, мы имеем возможность ответить на вопрос, что именно подвергается изменению. Хотя мы будем иметь принципиально одностороннюю модель, представляющую только определенные аспекты явлений. Но ведь создание концепционных моделей лежит в основе любой исторической интерпретации, что и отличает историю, буквально поиск истины, от хроники или простого перечисления событий. Нашим объектом исследования является не шпенгеровская душа культуры, и не то инбиское, умопостигаемое поле исследования, а этническая система на том или ином уровне. Иными словами, непосредственно наблюдаемые этносы – лишь фазы этногенетических процессов, причиной которых, согласно модели, является взрыв пассионарности, то есть флуктуация энергии живого вещества биосферы. Явления, следующие за первоначальным толчком или взрывом, как то расширение ареала, формообразование, а затем упрощение структуры и переход к гомеостазу, при всем разнообразии условий сходно интерпретируется в пределах законного допуска. Предлагаемый подход позволяет предложить решение больного вопроса о взаимоотношении человека с географической средой. Признав этнос сложной многоступенчатой системой, Мы имеем право включить в нее, кроме людей, орудия, которыми они добывают пищу, предметы искусства и научные воззрения, домашних животных и культурные растения. Это будет своеобразный развивающийся антропоценоз, запрограммированный так или иначе условиями, в которых произошел начальный пассионарный взрыв, включая в их число формацию социального спонтанного развития. Следовательно, этнос не сумма особей в него входящих, а система связей. объединяющих особи. Эти связи простираются не только в пространстве, но и во времени, но не бесконечно далеком, а ограниченным пассионарным взрывом, вследствие которого создалась данная этническая целостность. Равным образом этнос лимитирован в своем развитии даже в оптимальных условиях территориальной изоляции фазой гомеостаза, или равновесия со средой как природной, так и этнической, то есть соседними этносами. Поскольку гомеостатические этносы теряют резистентность, то первое же нарушение равновесия ведет к их распаду, а следовательно к гибели системы.